Глава вторая Я настороженно смотрела на полную пожилую женщину с веником в руке, стоящую около дверного проема. Глядя куда-то вглубь тускло освещенного коридора, так чему-то прислушивалась. Спустя пару мгновений качнула седым пучком на голове и облегченно шепнула. Показалось. Постарчески неторопливо повернувшись, она наконец-то заметила меня. Веник выскользнул из ослабевших пальцев, с глухим стуком упал на пол, а женщина ошарашенно прошептала. «Госпожа?» «Раз называет госпожой, значит, из обслуживающего персонала», промелькнула молнией мысль. «Доброе утро», — произнесла я невозмутимо. «Доброе», — заторможенно откликнулась незнакомка. Через пару ударов сердца, выйдя из ступора, она нахмурилась, внимательно осмотрела меня. Заметив босые ноги, всплеснула руками. «Хозяюшка, как же вы так? Чай не лето уже? Простудитесь, заболеете». «Да что же вы на пороге-то стоите?» Она торопливо освободила проход и встала у стеночки. Я вошла, аккуратно закрыла дверь. Нагнувшись, подняла веник и передала орудие труда, не сводящий с меня глаз женщине. Быстро осмотрела узкий длинный коридор. «Да, не особо богато живут аристократы метельские. Ну или они жуткие скупердяи. Вон как обои, потёрты от времени. Определенно давно просят замены». Пол, конечно, вымыт до блеска, однако светло-коричневая краска местами отвалилась, и в проплешинах виднеется темная древесина. Да из мебелью не густо, лишь приколоченная к стене вешалка с тремя пустыми крючками и под ней допотопная тумбочка. Чувствуя пристальный взгляд слуги, я отчетливо понимала, что-то надо делать и говорить. Уф, и вот как к ней обращаться на ты или на вы? Ладно, все равно деваться некуда. Буду импровизировать. Демонстративно посмотрев на веник, я с прежней невозмутимостью поинтересовалась. «Что так рано затеяли уборку? Почему вы не спите?» Петенька всю ночь плакал, только-только утихомирился. «Какой уж тут сон! А вы не слышали, да?» Собеседница прищурилась и с затаённой болью спросила. «Госпожа, вы ведь из окошка вылезли. Задвижка-то закрыта изнутри». Кивнула она на входную дверь. «Ага, значит, я с ней на «вы». Хоть что-то прояснилось уже хорошо. Теперь возникает вопрос. Кто такой Петенька и почему моя предшественница покинула дом через окно?» Промолчав, я едва заметно улыбнулась, а женщина стремительно шагнула ближе и торопливо произнесла. «Не коже слугам наставления господам давать, но прошу, выслушайте. Я ведь вас с измольства знаю. И вас, и вашу матушку выненчила. Только добра желаю». Корей глаза подозрительно заблестели. Замолкнув, она, очевидно, ждала дозволения продолжить речь. «Говорите», — разрешила я. Прижав к внушительной груди веник, няня с искренней тревогой громко зашептала. «Хозяюшка, вы ведь есть совсем перестали. На учёбу не ходите, днём из комнаты носа не кажете. Теперь и че, еще и в который раз непонятно, куда ночью исчезаете. Боюсь, страшное вы задумали. Не дело это. Ни матушку, ни папеньку не вернуть». «Хватит изводиться до затворницы сидеть! Вы молодая, красивая, жить вам надо!» «Ух ты, информация пошла! Говори, моя хорошая, говори!» Демонстративно тяжело вздохнув, я покачала головой и опустила взор к полу. Через миг няня с мольбой попросила. «А Петеньки, подумайте! морите себя, мальчонка один останется! Я-то старая, помру скоро!» Она быстро вытерла ладонью набежавшие слезы и сердито добавила. А ваша опекунша о нем особо заботиться не станет. Наследством-то, батюшкиным, почитай, восемь месяцев полностью распоряжается, а вам сущие крохи на жизнь дает. Без вас изведет она мальца-то. Хозяюшка, прошу вас, хватит уже казниться, да опекуншу безропотно слушаться. Закончив тираду, она сердито засопела. В коридоре повисла звенящая тишина. Я хмуро смотрела в пол и напряженно размышляла: Все же, пока непонятно, кто такой Петенька. Из чего вдруг у 18-летней девушки есть опекунша? Впрочем, миры разные и земные законы стоит забыть. Но зато теперь догадываюсь, почему моя предшественница прыгнула со скалы. Банальное самоубийство. Неужто ее так подкосила смерть родителей? Или было еще что-то? Кто-то же нацепил на девушку-следилку-убийцу. Хм, как вариант, это могла сделать купердейка-опекунша. Возникает вопрос, зачем? Голову даю на отсечение, тут законы наших миров не отличаются. Гибель опекаемого прекратит распоряжение наследством: в жизни не поверю, что все отойдет опекуну. Государство своего никогда не упустит. Значит, опекунше в смерти девушки выгоды никакой. Вдруг хотела больше контроля и действительно не знала, что за дрень на опекаемую надела. Как же мало информации! Строю гипотезы практически на пустом месте, а все может оказаться совершенно не так. Протяжный скрип двери прервал поток мыслей. Через мгновение из комнаты слева в коридор вышел на нетвердых ножках маленький темноволосый мальчик. Хныча, он сначала замер, а потом побежал ко мне с криком. «Мама!» Я шалела, подхватила малыша на руки. Прижав к груди, ласково зашептала. «Ну что ты, маленький, не плачь, все хорошо». «Ух ты ж опять проснулся», — пробормотала няня. Крича так, что закладывала уши, ребенок судорожно цеплялся пальчиками за влажную ткань моего балахонистого платья. «Сколько ему? Год? Полтора? Если он меня называет мамой, то где папаша-то?» Откровенно растерявшись, энергично покачала и несколько нервно погладила заходящегося криком малыша по волосам, обнаженной спинке. Я честно старалась его успокоить. Однако ничего не выходило. За взрослыми тяжело больными людьми с 16 лет знаю, как ухаживать. А вот опыта нянчиться с детьми нет». Не понимая, что делать, встревоженно глянула на пожилую няню. По-доброму улыбнувшись, она пояснила. «Так с нашим пятюней не выйдет. В кроватку укладывать надо. У меня платье мокрое и в песке. Значит, позже понянчитесь. Сейчас давайте ко мне». Осторожно забрав ребенка, женщина сноровисто прижала его к уютной большой груди. Мальчик тотчас пришел с ультразвука на хныканье. «Голосистый у вас, братишка». Прямо как вы в младенчестве. Пробормотала и деловито добавила. В ванной полотенце сегодня поменяла. Тепло улыбнувшись напоследок, няня поразительно бесшумно для ее тучной фигуры направилась в комнату крикуна. Душу острыми когтями царапнула сожаление. Жаль, что Петя оказался братом. Я уж обрадовалась, что судьба дала то, о чем тщетно мечтала многие годы. Собственно, из-за моей бесплодности мы и разошлись с супругом, прожив вместе пять лет. Плотно сжала губы. Нечего в новую жизнь тащить застарелую боль. Надо думать о насущных проблемах. Пока няня занята малышом, разберусь, что тут и где. Заодно поищу ванную. Не думаю, что в доме кроме нас кто-то есть. Вопли ребенка и мертвого подняли бы на ноги. Тщательно вытерев грязные ступни о придверный коврик, пошла по коридору. Две двери справа, две слева и одна в конце. Где комната Пети, я уже знаю. Пора выяснить, что в остальных. Заглянула за первую справа. Там оказалась маленькая кухонька. Немного помедлив, перешагнула порог. Здесь, так же, как и в коридоре, стены украшали потертые грустные обои. Единственное, что радовало глаз, белый узорчатый тюль на окне да с голубыми цветочками на кухонном столе. Прислонившись к косяку, с грустью осмотрела старую мебель. Той, как и у нас когда-то с мамой, было по минимуму. Парочка открытых полок с нехитрой кухонной утварью. Под ними жались друг к другу напольная тумба, плита и мойка. В дальнем углу скромно притулился видавший лучшие дни холодильник. Мда, похоже, с деньгами реально туго. Беспрестанно хмурясь, я вернулась в коридор и приоткрыла первую дверь слева. Здесь свет не горел. Сквозь занавешенное таким же, как и на кухне, узорчатым тюлем окно пробивались пока еще слабые лучи утреннего солнца, вполне позволявшие разглядеть обстановку. Помещение оказалось малюсеньким. На полу лежал круглый, явно вручную сплетенный из разноцветных нитей коврик, По одну сторону от окна важно возвышался высоченный старинный шкаф. Ближе к двери расположился пузатый лакированный комод. На нем ровной стопочкой какие-то вещи. Повернулась к застеленной покрывалом металлической кровати с горкой из трех подушек. Рядом стояла тумбочка, покрытая белой ажурной салфеткой. Прищурившись, заметила на ней очки для зрения, чистенько и простенько. Почему-то мне кажется, что это территория няни. Неисследованными остались два помещения. Пройдя в самый конец коридора, осторожно толкнула дверь. Тотчас ярко вспыхнул свет. Бегла, глядела чистую, но неказистую ванную комнату, совмещенную с санузлом, неодобрительно качнула головой. Здесь также требовался ремонт. А вот наличие стиральной машины обрадовало, хоть не руками стирают. На выкрашенной темно-синей краской стене, около длинной полки с неожиданно внушительным запасом разноцветных флакончиков и стопкой чистых полотенец висело большое круглое зеркало. Внезапно быстро-быстро застучало сердце. Как теперь выгляжу, для меня по-прежнему тайна. Откровенно говоря, смотреть на свое отражение страшновато. Понимаю, что придется, Но, пожалуй, прежде схожу за чистыми вещами. Ну а потом пойду мыться, скорбить об утраченном, дознакомиться да с новой внешностью. Где деви юной, как не под шум воды в ванной, поплакать над горькой судьбинушкой? Когда плакала последний раз, уже и не помню. Возможно, стоит попробовать? «Вдруг разревусь? ситуация это располагает?» Усмехнувшись собственным мыслям, я повернулась к входу в последнюю комнату. Подергав ручку, с удивлением обнаружила, что открыть дверь не получается. Попыталась снова. Однозначно заперта. «Опаньки! И как попасть внутрь?» Память услужливо подкинула фразу няни. «Госпожа, вы ведь из окошка вылезли!» «Если это действительно так, то запереть дверь перед побегом вполне логично. Но что теперь делать-то?» «Обойти дом дома залезть снаружи?» Нахмурившись, я почесала затылок, затем предплечье. Кожа от солёной морской воды нестерпимо зудела. Шастать в темноте по незнакомому двору еще и пытаться залезть в окно откровенно не хотелось. «Стоп! Как же я забыла! Я ж теперь волшебница! Может, замок как-то расплавить?» «Не-не, с деньгами не густо. А во мне вандал-пиромант просыпается. Так и дом недолго спалить. Придется идти на улицу». Не отводя взора от дверного полотна, я начала уговаривать себя выйти во двор. И тут заметила, как прежде светлая дверь словно подернулась темной дымкой и вскоре стала чернильно-черной. Вот это да! прошептала я изумленно. Осторожно дотронулась до печерневшей двери. Не встретив сопротивления, рука беспрепятственно прошла куда-то внутрь. Вытянула конечность обратно. Повертев ею, удостоверилась, что она целая и невредимая. Теперь коснулась двери босой ступней. Так же, как и руката, с легкостью прошла через почерневшее дерево и целёхонько вернулась. Да ладно. Я что, как привидение способна проходить сквозь двери? Интересно, а на стены и заборы это распространяется? Если так, то удобно. Ключи, в принципе, не нужны. Внезапно откуда-то пришло понимание, что я действительно могу пройти. причем без какого-либо вреда. Пара мгновений подумав, набрала полную грудь воздуха и инстинктивно зажмурившись, решительно шагнула в запертую черную дверь. Из предосторожности, пройдя больше, чем требуется, замерла. Ничего не происходило. Почувствовав легкое дуновение прохладного ветерка, моментально распахнула глаза. Я стояла в полутемной комнате, а прямо передо мной красовалось открытое на окно. Стремительно обернулась. Дверь на месте и по-прежнему закрыта. Заметив торчащий в замке ключ, провернула его и потянула дверное полотно на себя. После полумрака комнаты тусклый свет в коридоре заставил сощуриться. Поморщившись, закрыла дверь и отошла. Разум механически и безучастно отмечал малейшие детали. Пушистый ковер на полу, приличные обои. Это помещение было гораздо уютнее и больше тех, что я уже видела. Да и мебель здесь словно из какой-то другой, более обеспеченной жизни. «Я могу ходить сквозь двери!» «Я могу ходить сквозь двери!» Меж тем все стучало и стучало в висках одна и та же мысль. Почему-то эта способность поразила меня куда больше, чем огонь на руках и выброс струй пламени над морем. Взгляд скользнул по солидному четырёхстворчатому шкафу, переместился на довольно широкую кровать и замер на большом мониторе. Расположившись в центре стола, тот явственно вещал о своей дороговизне. Неторопливо сев в шикарное рабочее кресло, повернулась вместе с ним к столу и заметила белеющий возле клавиатуры лист с написанными от руки строчками. Буквы оказались знакомыми и с легкостью складывались в «Слова». Похоже, шансы на скорую адаптацию в этом мире стремительно растут. Читавшись текст, я окаменела. У меня в руках была предсмертная записка. Теперь я знала, что случилось с моей предшественницей. И нет, ее не доводили до самоубийства. Она банально сломалась. Эта 18-летняя глупышка винила себя в том, что очень хотела брата, а в итоге мама умерла в родах. В том, что отец, желая, чтобы она вновь начала рисовать, поехал за красками и погиб в аварии. «Господи, эта девочка прыгнула со скалы потому, что не хотела причинить вред брату. А ведь в итоге ты его фактически предала», — едва слышно произнесла я. В памяти всплыли картинки из моей собственной жизни. Мне шестнадцать. После случившегося инсульта маму разбил паралич. Мы живем на жалкое пособие по инвалидности в крохотной убогой квартирке в Подмосковье. Ни родных, ни друзей. Я одна, стиснув зубы, ухаживаю за неузнающей меня мамой. Работаю, где придется. Но все же с отличием заканчиваю школу. И день и ночь, работая как проклятая, поступаю в лучший московский вуз на бюджет. Выбираю юридический. Хорошим юристам отлично платят. Поэтому я постаралась стать одной из лучших. Конечно, ни за какие деньги моего самого близкого человека нельзя было вылечить. Но обеспечить ей должный уход вполне. Мама тихо ушла два года назад в одной из лучших московских клиник. До последнего я держала ее за руку. Меня она так и не узнала. «Нельзя ломаться. Нельзя бросать родных, когда они беззащитны и в тебе нуждаются. Это предательство!» Выдохнула хрипло. Эмоции зашкаливали. Внезапно почувствовала, как уже знакомый жар начал разгораться в венах. «Только этого сейчас не хватало!» Простонала, вскочив с кресла. Внимание привлекло открытое окно. «Если огонь появится, сигану на улицу и там постараюсь потушить». И тут в голове раздался приятный женский голос. Концентрация сил достигла критического значения, начиная стабилизацию источника. Кольцо на мизинце стало обжигающе холодным, и эмоции как-то разом схлынули. Недоуменно хлопая ресницами, прислушалась к ощущениям. С изумлением поняла, что в душе тишь да гладь. Вот какая, оказывается, защита! пробормотала, разглядывая кольцо, подаренное Константином. Выходит, этот артефакт защищает меня от себя самой. Интересно, а зачем оно россуто? Неужели у взрослого опытного мужчины бывают спонтанные всплески? Как-то слабо в это верится. Видимо, у колечка есть еще и другие функции. Покачав головой, подошла к шкафу, распахнула наугад две створки. Полки оказались битком забитой одеждой, причем многое даже в упаковках. Покопавшись в вещах, выбрала неношенное белье и голубое платье-рубашку и закрыла шкаф. А теперь ванную комнату. Помыться и в конце концов посмотреть на свое отражение. Закрыв за собой дверь на задвижку, довольно быстро разобралась с сантехникой. Вода стремительно побежала в пожелтевшую от времени ванную, а я подошла к полке с флакончиками. Намеренно избегая зеркала, выбрала пену с ароматом лаванды, вылила колпачок с сиреневой жидкостью в воду, взболтала ее ладонью. В воздухе тотчас появился приятный запах. Поставив на бортик флакон с шампунем, скинула балахон, избавилась от нижнего белья. Выключив краны, опустилась в пенную воду и вытянулась во весь рост. «Ну что, плакать-то будем или как?» Горячая вода приятно расслабляла тело, на душе стоял полный штиль. Похоже, колечко постаралось. «Эх, не судьба, значит, поплакать?» Махнув рукой на это бесперспективное занятие, окунулась в пену по самые уши. «Вспоминала то, что случилось перед тем, как я потеряла сознание в своем мире. А ничего особого и не случилось». Просто ощутила резкую, нестерпимую боль где-то в груди. А села на пол прямо возле приставов, и... все, Похоже, я реально умерла. Не знаю почему, но я была твердо уверена, что разум или душа моей предшественницы не переселились в мое тело. Отчетливо помню, как страстно хотела жить. Она же стремилась из жизни уйти. И, надеюсь, обрела долгожданный покой. Но вот кому и зачем понадобилось меня воскрешать? «Кто-то там, наверху, решил понаблюдать, как я в чужом мире и в чужом теле приспосабливаться буду? Или что?» Так и не придумав внятного объяснения, с головой погрузилась в пену. Вынырнув, стерла с лица пушистые ароматные хлопья, затем тщательно вымыла волосы, закрыла глаза и полностью расслабилась. Горячая вода убаюкивала. «Хорошо-то как!» Из сладкой полудремы выдернул настойчивый стук, и я с изумлением обнаружила, что вода практически ледяная. «Госпожа, с вами все в порядке?» – раздался из-за двери обеспокоенный голос няни. Все хорошо, не тревожьтесь», – ответила громко. К вам пришла опекунша с нотариусом, дожидаются на кухне. Однако, интересно, с чем пожаловали с утра пораньше? И главное, что мне с ними делать? Ладно, разберусь. Опыт-то, надеюсь, никуда не делся? Глянув на кожу, покрывшуюся от холода мурашками, я выбралась из ванны. Взяла полотенце. «Скоро выйду», — сообщила невозмутимо. «Так и передам», — откликнулась женщина. Прислушавшись к тишине в коридоре, я в который раз поразилась ее умению настолько бесшумно передвигаться. Покачала головой и, не торопясь, принялась тщательно вытирать длинные волосы. Но да, я не спешила. И делала это намеренно. Из опыта знаю, чем дольше люди ждут, тем больше нервничают. А когда нервничают, говорят даже то, что не планируют. Я же сейчас хочу получить как можно больше информации. Усмехнувшись, оделась. Откинула слегка влажные пряди за спину, набрала в грудь воздуха и решительно подошла к зеркалу. Ну привет, новая я. Идеальные черты, огромные серо голубые глаза, пухлые губы. Этакая нежная, беззащитная девочка. Да уж, надо признать, она красива. На короткий миг сердце сжало сожаление. Все же прежний облик был привычный дорог. «Но вернуть его нельзя, а значит, живем с тем, что имеем». Расправив плечи, решительно открыла задвижку, вышла в коридор и уверенно направилась к кухне. Визитеры сидели за столом, ни няни поблизости не наблюдалось. Скорее всего, старушка занята с малышом, оно и к лучшему. Не торопясь обозначить свое присутствие, посмотрела на женщину. Белоснежные локоны уложены прядь к пряди. Стильный и явно дорогой темно-синий костюм сидит идеально. Несомненно, в средствах опекунша не стеснена и щепетильно относится к своей внешности. Да вот только та не располагает к дружескому общению. Впечатление портят бегающие глазки и поджатые тонкие губы. Такая категория алчных и весьма недалеких людей мне до боли знакома. Взгляд переместился на одетого в темно-серый костюм седоватого мужчину. Педант и без сомнений тертый калач. Длительное ожидание его нисколько не встревожило. Придерживая стоящий на коленях портфель, нотариус невозмутимо смотрел в окно. Проследив его взгляд, мысленно хмыкнула. «На дворе вполне себе бодрое утро. Это сколько же я плескалась? По самым скромным подсчетам часа три. Неудивительно, что няня встревожилась». Наконец, неторопливо войдя в кухню, я спокойно произнесла. «Доброе утро. Чем обязана столь раннему визиту?» Вздрогнув, опекунша с откровенным удивлением меня оглядела. «Доброе утро, Владислава Юрьевна!» Моментально отреагировал нотариус и начал подниматься. Остановив его жестом, я грациозно села за стол. Демонстративно положив руки перед собой, невозмутимо посмотрела на гостей.